Глава 8. Тая. Анисии застал меня на сбитой постели, бережно прижавшую указательный палец к груди. "Таисия, что случилось?" спросил он с неизвестной мне интонацией, неторопливо надевая свободные штаны на голое тело. "Ничего", ответила я, не придумав логического объяснения своим действиям. Но ну, не говорить же, что я только прыгала на кровати, изображая жаркий секс на злобывшем, и, кажется, ударила в грязь лицом. Но хвала небесам. Мужчине ответ не потребовался. «Таисия», — протянул он на ходу, надевая рубашку и приближаясь ко мне, — «от тебя исходят такие приятные вибрации, не хочешь обменяться энергией?» «Энергии? Что ты имеешь в виду?» «Секс», — пояснил Аниссий. О, -о, о выдохнула я, совершенно забыв о боли в пальце. «Так вот, как выглядят активные действия Аниссия. Неожиданно». «Не сейчас». «Мы уже опаздываем на ужин», — сообщила я, слезая с противоположной от мужчины стороны кровати. «Воздержание только усилит удовольствие, Таисия», — промурлыкал он, не обижаясь на отказ и не удивляясь моему вновь изменившемуся решению. «Кажется, Анисия вообще крайне сложно удивить или огорчить чем-то. Идеальный мужчина. Ну, почти». «Да-да», — согласилась я, торопливо поправляя волосы перед зеркалом. «Возьми, пожалуйста, коробку с подарком». Чего мне хотелось в последнюю очередь, так это сейчас встретиться с Троицким у дверей наших комнат. Но в этот раз удача повернулась ко мне лицом. «Мой бывший муж приехал», — сообщила я Анисию, когда мы спускались по лестнице. Мне показалось правильным предупредить его и избежать неловкой ситуации. «Хорошо», — с абсолютным спокойствием ответил мужчина. «Я даже позавидовала ему». «Мне бы такую выдержку!» «Король Артур! На нас напали! Напали!» — раздался крик где-то под потолком. «Предатели! Предатели!» — завопил попугай, пикируя. «Птица?» — одухотворённо удивился Анисий, заворожённо рассматривая белоснежного какоду с ярким оранжевым хохолком. «Это Баскервиль, любимец Гнессы Венировны», — пояснила я, сворачивая гостиной. «Невероятно!» Продолжал восхищаться он. «О да, он невероятный», — ответила я со смешком. «Красавица!» — похвалил меня Баскервель, пролетая над нашими головами, едва не задев Анисия крылом. Баксик явно пребывал в игривом настроении, а это означало, что сегодня он будет щедро делиться своим словарным запасом. «Красавица и уродище!» — оповестил попугай хозяйку дома, влетая в гостиную, — и занимая своё место у окна на специальном открытом насесте. «Добрый вечер», — произнесла я, осматривая комнату и с облегчением выдыхая. Нарядная агнесса венировна в кресле, Константин за её спиной в неизменном чёрном фраке. И мы, никого больше. «Добрее видали», — заголосил Баскервиль, бегая туда-сюда по жёрдочке. «Видали», — он оттопырил одну лапу, ловко опираясь на вторую, и начал активно нам махать. «А ну, цыц!» Именинница оборвала болтовню и тут же, просветлев лицом, бодро поднялась с кресла. «Таечка, моя девочка, как я рада тебя видеть!» «И я вас очень рада видеть!» Я ответила на крепкие объятия. «А это твой молодой человек?» уточнила старушка, отстраняясь от меня и осматривая Анисия очень придирчивым взглядом. «Таким я его и представляла». «Рада знакомству, Анфисей». «Аниси, Агнеса Венеровна», — поправила я. «Аниси, помните? Отвар, колики». Старушка изобразила временную глухоту, чем вызвала у меня неловкую улыбку. «Что же вы, Анфиси, стоите? Проходите. Подарок оставьте вон там, на столе. После ужина обязательно распакуем, когда соберутся все». «А кого мы ждем еще?» Под внимательным взглядом именинницы уточнила я, беря Анисия за руку, когда мы с ним присели на диван. «Моего хорошего друга, отца Анатолия! Андрюшу, конечно же, и его кисёнка!» сообщила старушка. «Лисёнка, Агнеса Венеровна!» Константин подал голос из-за спинки кресла. «Имя легко запомнить. Девушка носит на своих плечах прекрасное напоминание. Шкурку плюшевой лисы. А вот и отец Анатолий. Дворецкий среагировал на перелив дверного звонка. «Прошу меня извинить. Надеюсь, вам понравилась ваша комната», с невинным лицом поинтересовалась Агнеса Винировна, заполняя тишину и провожая Константина взглядом. «Да», — процедила я сквозь зубы, стараясь улыбаться в ответ. «Очень уютная и красивый вид из окна». «А вам, Анфисий?» Хозяйка дома быстро переключилась с меня на мужчину. «Я согласен с Таисией. Вид из окна — джерамания», — ответил он. «Анисий восхищается вашим садом, Агнеса Венеровна», — пояснил для всех дворецкий, застывая в дверях и пропуская в гостиную святого отца. «Как же это неожиданно!» «Дрожайшая Агнеса!» — воскликнул мужчина, раскинув руки, и, путаясь в подоле ряса, направился к имениннице. «Здравия! Долголетия!» С каждым словом он принялся целовать старушку в обе щеки. «Покоя душевного!» «Спасибо, дорогой отец Анатолий, спасибо! Одно ваше присутствие делает меня ближе к Богу!» Именинница с благодарностью сжала мужские руки в своих, провожая батюшку к дивану. «Толя, ты клоун!» выдал Баскервиль голосом Агнесы Венировны. «Клоун! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!» засмеялся глумливо раскинул крылья и принялся приплясывать, раскачиваясь всем телом и мотая головой. «На ужин подать дичь?» — уточнил Константин и вновь замер с непроницаемым выражением лица. «А вот и Андрюша!» — произнесла радостно Агнеса Винировна, усадив отца Анатолия рядом со мной и заняв свое место. «Опаздываешь, дорогой!» Сердце застучало так сильно, что я едва расслышала очередную ремарку от Баксика лундра Боря! Кидай якорь! Дальше мы хреначим веслами!» «Непредвиденные обстоятельства, Ба!» — произнёс бывший с интонацией, от которой у меня запылали щёки. Я тихо фыркнула, прижимаясь к плечу Анися и заставила себя поднять взгляд на пару, чтобы, скрепя сердце, признать. Бывший и лисёнок нет-сесёнок подходят друг другу. Классический пример успешного мужчины и пусть недалёкого, но очень красивого его дополнения. «Да, так они и выглядят. И во мне точно не говорит сейчас ревность». «Всем привет! Я так рада оказаться тут!» Жеманна пропела Мэрилин Монро, повиснув на руке Троицкого и лучезарно улыбаясь. «А Андрюша заверял меня, что сегодня просто вечеринка и никого не будет в костюмах. А все такие красивые, даже монах!» Широко распахнутыми глазами она смотрела на отца Анатолия. «Борода у вас выглядит как настоящая!» «Ба!» — Троицкий прервал восхищённое щебетание. «Это моя девушка. Лисёнок!» — произнёс он, впервые взглянув на меня. Я смогла выдержать взгляд и даже приветливо улыбнуться. «Да, я вижу!» — сухо отреагировала агнесса венировна бросив взгляд с немым укором на наблюдающего за лисёнком батюшку. Кажется, высказывание девушке его задело. «Раз все собрались... Константин!» произнесла она, царственно взмахнув рукой. «Агнеса Венировна всех приглашает к столу», произнес торжественно дворецкий.